Фаянсовые бусы из Египта времён фараонов в Эссексской могиле и бронзовые предметы, найденные в поздних бикеровских слоях, также вполне удовлетворительно вписываются в эти даты. Мы можем считать, что строительство первого сооружения началось где-то около 2200 года до нашей эры. Расцвета оно достигло в 1700 году до нашей эры, а перестал использоваться и был заброшен Стоунхендж около 1400 года до нашей эры. Недавно Колин Рэнфро из Шеффилдского университета пересмотрел датировку Стоунхенджа, отодвинув принятые даты ещё на 500 лет в прошлое. Он утверждает, Что такая поправка необходима ввиду изменения содержания C14 в атмосфере по сравнению с трёхтысячным годом до нашей эры. Если это так, то оказывается, что Стоунхендж не менее, а может быть даже более стар, чем пирамиды в Гизе. Однако на установленные компьютером направления это практически не влияет. потому что угол наклона земной оси на протяжении многих лет изменяется чрезвычайно мало. Если Стоунхендж мог служить обсерваторией столько тысяч лет назад, он может служить ею и сегодня. При всей своей приблизительности радиоуглеродная датировка значительный шаг вперёд по сравнению с догадками хронистов. Несмотря на то, что намерения у них были самые лучшие, возраст Тонхендже имел тенденцию увеличиваться с каждым новым поколением писателей, с каждой новой догадкой. В XII веке Джоффри Монмутский указал 400 год нашей эры. Инигот Джонс 1620 заявил, что это римская постройка. Абрий в 17 веке назвал 500 год до нашей эры. А Норман Лакьер уже в нашем веке предложил 1850 год до нашей эры. Так и кажется, что огромный возраст Тонхендже не укладывался в представления тех, кто о нём писал. И сознание было способно приблизиться к истине только постепенно. через промежуточные ступени. Радиоуглеродный анализ непреложно устанавливает, что его возраст травен по меньшей мере 4.100 лет. Стоунхендж начал строиться в том же тысячелетии, что и великая пирамида в Гизе, за несколько веков до того, как Хаммурапи составил свой кодекс, а Хаврам, согласно Библии, обитал в Ханаане. Он был цветущим центром за 2000 лет до того, как достигла высшего блеска культура майя в Центральной Америке. И покров грустной тайны уже лёг на него, когда Моисей отправился на поиски земли обетованной. Самолёт приземлился в Хетроу точно по расписанию. Был холодный зеленоватый рассвет. Мы отправились завтракать в лондонское отделение Колумбия Broadcasting System, где должны были встретиться с операторской группой. И немедленно выехали караваном из трёх машин в Солсбери, торопясь к знаменитой равнине. Место назначения Стоунхендж. Любой ценой снимите этот солнечный восход. Раздел третий Солнечный восход. Этот кафедральный город, столица Уилчера, был основан рассерженными священнослужителями из Олцейрома, которые, поссорившись в 1217 году с солдатами гарнизона, избрали достойный путь благоразумия, привёдший их на юг к реке Эйван. Первые улицы были ориентированы точно по сторонам света. И район этот сейчас называется Чекерс.